Глава 17 Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Еще на пароходе Зоя сказала ему, «Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я еще более удобна, чем как любовница. Женская дребезень меня мало занимает. Я честолюбива». Вы большой человек, я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте. Я пережила революцию. У меня был сыпняк, я дралась как солдат и проделала верхом на коне тысячу километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью. Роллингу показалась занимательная ее ледяная страстность. Он прикоснулся пальцем к кончику ее носа и сказал «Крошка!» «Для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента, вы сумасшедшая. В политике и в делах вы всегда останетесь дилетантом». В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его называли американским буйволом. Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шел напролом, луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель – сосредоточение в одних своих руках мировой химической промышленности. Зоя Монрос быстро изучила его характер, его приемы борьбы. Она поняла его силу и его слабость. Он плохо разбирался в политике и говорил иногда глупости о революции и о большевиках. Она незаметно окружила его нужными и полезными людьми, свела его с миром журналистов и руководила беседами. Она покупала мелких хроникеров, на которых он не обращал внимания, но они оказали ему больше услуг, чем солидные журналисты потому что они проникали, как москиты, во все щели жизни. Когда она устроила в парламенте небольшую речь правого депутата о необходимости тесного контакта с американской промышленностью в целях химической обороны Франции, Роллинг в первый раз по-мужски, дружески, со встряхиванием, пожал ей руку. «Очень хорошо, я беру вас в секретари с жалованием 27 долларов в неделю». Роллинг поверил в полезность Зои Монроса и стал с ней откровенен по деловому, то есть до конца.